Глава 60. Майл всё ещё задавал себе этот вопрос, когда команда собралась за столом, чтобы пообедать. На лицах он видел тень растерянности, словно окружавшие его люди всё ещё привыкают к тому, что всё не так, как им казалось. Он заметил, что Саймон более чем обычно внимателен к Кейли. Она в свою очередь пребывала в меланхолии и совсем не походила на обычную Кейли, весёлую и разговорчивую. Вош сидел рядом с Зои и обнимал её одной рукой, словно решил никогда её не отпускать. Джейн не заглатывал пищу, как обычно, а задумчиво её пережёвывал. Мал спросил Джейна: "Есть ли новости с Сикаракс?" Огромный наёмник ответил лишь, что всё в порядке, но состояние Мэтти не улучшилось. Сказав это, Джейн окончательно замкнулся. Только Ривер вел себя как обычно. И почему-то Мэлу показалось это неестественным. Широко раскрыв глаза, она с серьезным видом гоняла еду по тарелке, складывала из нее узоры и лишь иногда ела. Ривер тоже поглядывала на других членов команды, словно ожидая вопросов. В этом не было ничего необычного. Ривер часто вела себя именно так. Однако Мэл не мог отделаться от ощущения, что она рассчитывает на похвалу. И при том похвалу заслуженную. Мэл спросил у остальных, как следует поступить со зарешеченными пулями остатками машины иллюзий. Зоя предложила выбросить ее в космос. Вош горячо ее поддержал, и в ходе голосований данный вариант был одобрен единогласно. «Я рад, что вы меня поддержали», — сказал Мэл, «потому что эту чертову штуку я уже выкинул. Теперь она космический мусор». «Так да зачем мы голосовали?» — спросил Саймон. Я должен делать вид, что ваше мнение мне не безразлично, хмыкнул Сэмл. После обеда, когда со стола всё убрали, Мэл отвёл Ривер в сторону. Ривер, всё тип-топ, полный порядок, как-то неубедительно ответила она. Вид у тебя какой-то мрачный. Ривер немного подумала, а затем произнесла: Вы смотрите мой сын так, будто чем-то испуганы? Спокойны будьте, сэр. Спектакль окончился. Актеры наши, как я уже сказал вам, были духи. И в воздух, в воздух испарились все. И как видение и зыбкая основа, все башни гордые, дворцы, палаты, торжественные храмы, шар земной со всем, что есть на нем, все испарится, как бестелесные комедианты, даже следа не оставляя. Из такого же мы материала созданы, как сны. Жизнь сном окружена. Примечание. Уильям Шекспир. Буря. Перевод Кузьмина. Мел потрясённо взглянул на неё. Вот это речёбу ты толкнула. Поэзия? Шекспир? Буря. Неплохо. И у тебя есть особая причина цитировать Шекспира? В общем, нет. Просто захотелось. А, ну тогда ладно. Ну я хотя бы попытался, подумал Мел и повернулся, чтобы уйти. Ривер потянул его за рукав. "Мэл. Да. Машина иллюзий. А что с ней? За столом ты сказал, что по словам Бэджера, она устройство для ситуативного контроля". "Да, я так сказал, и он тоже. Как думаешь, есть другие машины иллюзий?" "Мм, не знаю, возможно. Наверное, я мог бы спросить у Бэджера, но вряд ли он даст прямой ответ. Малый такой уклончивый, проглотит гвоздь, выплюнет штопор". «Я такое видела», — сказала Ривер. «Но тот человек был фокусником. Ещё он делал голубей из огня. Или огонь из голубей, точно не помню». Она наклонилась к нему. «Синие солнце». «Ага», — ответил Мэл. «Машину сделали именно эти прекрасные люди». «Чтобы Альянс мог манипулировать людьми». «В общем, да». «Но как?» «Возможно, она промывает им мозги и успокаивает их», — сказал Мэл. Похоже, именно такие штуки и проворачивают итальянцы. Им уже нужно как-то управлять массами. Если в людей нельзя стрелять, да им снотворное. Ривер мрачно кивнула. Если мы когда-нибудь найдём ещё такую машину или что-то подобное, обещай, что мы сделаем всё, чтобы защитить людей от таких устройств. Ну да, конечно. Дай мне слово. Перекрестись. Мэл крестился, и реверус какал о прочь, явно обрадованный. Мэл был доволен собой. Он не мог представить себе обстоятельств, в которых ему пришлось бы исполнить только что данное обещание. Но если его слова утешили Ривер, тем лучше. Из такого же мы материала созданы, как сны, пробормотал он. Жизнь сном окружена, он пожал плечами. Он умел плести словеса этот Шекспир. Сирень, ведь всё ещё летает. Пора искать новую работу.